Глава третья «Поднять решетку!» Орки, стоявшие вокруг меня, отшатнулись и быстренько разбежались. «Ты что делаешь?» Зашептал мне на ухо голос мумии. «Не надо ее пускать!» «Не могу я ребенка оставить ночью на улице!» Девочка, не дожидаясь, пока решетка поднимется, проскользнула под ней. Подошла ближе и уставилась на меня голубыми глазенками. «Дяденька-владыка, а вы сегодня пытать пленников будете? Очень интересненько посмотреть». «Маленьким детям ночью спать надо, а не смотреть ужасы». Она надула губы. «Так нечестно». Из темноты появилась бабушка. «Ах ты, маленькая, голодная, наверное». Пойдем, деточка, сейчас я тебя искупаю, накормлю и уложу спать!» Взяла ребенка за руку и повела во дворец. «Зачем ты её впустил?» — забубнил мумий. «Я же предупреждал!» «Давай по порядку. Почему не надо было пускать?» «Так это же дитя тьмы!» «И что?» Мумий хлопнул себя ладонью по лбу. «Зомби меня защекачи! Всё время забываю, что ты не в нашем мире вырос! В каждой детской книге есть история. Придет дитя тьмы и заберет непослушного ребёнка!» Я давно не ребёнок, чтобы меня бабайкой пугать. Кроме детских страшилок есть версия для взрослых. «К каждому владыке приходит дитя тьмы. Это знак бедствий, войны и разрушений». «Прямо к каждому? К тебе тоже приходило, «И ко мне. А ты?» «Мы сделали вид, что никого нет дома. Она постояла и ушла. Ни один владыка не впускал дитя тьмы в замок». Тогда откуда известно, что нельзя? Но традиция, осное предание. А может, это просто ребенок? Мумий скептически посмотрел на меня. Сам то веришь в это? Я пожал плечами. По-моему, неважно, во что я верю, а вот оставить ночью на улице ребенка это плохо. Старик хмыкнул и поджал губы. «Потом не говори, что я тебя не предупреждал. С традициями шутить нельзя». «У нас в семье главная традиция — проигрывать светлым. И ее я точно собираюсь нарушить». Чуть позже я заглянул на кухню. Замотанная в полотенце девочка сидела за столом и сонно ковырялась вилкой в тарелке. «Сейчас спать буду укладывать». — шепнула мне бабушка. — Она с ног валится, даже колыбельную петь не придется. Хорошо. — Ваня! — бабушка дернула меня за рукав. — Ты гибиза не слушай. Сказки все это. Обычный ребенок. Никаких рогов, клыков и копыт у неё нет. А дед говорит, что к нему тоже приходила такая. Белочка к нему приходила. Бабушка усмехнулась. «Меня тогда в замке не было, а он пил, как не в себе. Вот и почудилась». Но тогда пусть живет у нас, если родители не найдутся». Бабушка кивнула и пошла хлопотать над девочкой. Однако не хватает ей внуков. «Но с этим я пока ничем помочь не могу. Пусть воспитывает приблудное дитя тьмы, кем бы оно ни было на самом деле». За завтраком бабушка посадила дитя тьмы рядом с собой. То ли для радости, то ли для присмотра. «Кушай кашу, деточка!» Наивные голубые глаза уставились на бабушку. «А бифштекс есть? С кровью!» Старушка даже поперхнулась от неожиданности. «Утром надо есть кашу!» Девочка засопела. «Бифштекс!» «Даже владыка утром ест кашу!» Дитя тьмы недоверчиво посмотрела на бабушку и перевела взгляд на меня. Решив поддержать воспитательный момент, я пододвинул к себе фарфоровую кашницу и положил себе в тарелку несколько половников. На лице девочки появилось разочарование. Показушно вздохнув, она взяла вазочку с клубничным вареньем и полила кашу. С отвращением на лице зачерпнула ложку и попробовала. «Зачем кривишься? Вкусная же кашка!» «М -м, вкусно — с набитым ртом ответила дитя тьмы. «Правильно кушай! Все великие темные ели кашу, чтобы вырасти большими и сильными!» «Даже он!» — девочка ткнула пальцем в урубуку. «Он тоже!» Орк хотел возразить, но бабушка так посмотрела, что он кивнул и склонился над тарелкой. «А другие орки кашу едят?» «Едят», — постарался реабилитироваться у Рубука. «Они ше любят кашу, особенно швареньем». Пришлось дитю, вздыхая и кривясь, доесть всю тарелку. Ничего бабушка и не таких воспитывала. «Орки! Уж на что дикие, а паструнки ходят и даже у себя в башне повязывают салфетки во время еды!» «А мы сегодня будем воевать!» «Сначала кисель выпей, потом спрашивай!» «Угу!» Дитя залпом выпила кружку. «А когда война будет? Пленники уже сидят в подземелье, а вы их пытали, дыбы есть, можно посмотреть!» «Сегодня в пыточный выходной!» Мне стало весело. «А война на следующей неделе!» «Долго ждать! Раньше нельзя!» «Если будешь себя хорошо вести! На войну я беру только с примерным поведением!» «А вы точно владыка!» Девочка посмотрела на меня с подозрением. «Владык должен быть неистовый, жестокий, кровожадный и...» «Владыка никому ничего не должен! На то он и владыка, чтобы ему никто не указывал, каким быть!» Дитя тьмы удивленно распахнула глазки, но не нашла слов для возражений и до конца завтрака сидела молча. «Владыка! Баржи! Быстро они! Собирай команду и на разгрузку!» Орки умотали к старому порту пешком. «А меня чуть позже доставила казна. Но не люблю я бить ноги по лесу!» Вот будет здесь парк с дорожками, фонарями и скамейками, тогда можно и прогуляться. Когда я вышел на пристань, разгрузка уже шла полным ходом. Орки сновали туда-сюда, ругался капитан, громогласно командовал урубука. Все были заняты своими делами, а мне оставалось только наслаждаться и радоваться. «А это что такое?» Я протянул руки и вытащил из-за ящика дитя тьмы. «Ты что здесь делаешь?» «Помогаю». «Меч тебе зачем?» Девочка тащила за собой волоком ржавую железку, лет сто назад бывшую оружием. «На всякий случай, вдруг биться будем со светлыми». «Брось!» Дитя тьмы насупилась и посмотрела на меня из-под лобья. «Ты его все равно поднять не можешь. Будешь ронять врагам на ноги?» Обиженно сопя, она бросила меч. «Почему из замка сбежала?» «Все пошли, и я тоже пошла. Вдруг что-то интересненькое будет?» «Стой рядом со мной, а то затопчут. Ко мне подошел капитан, похожий на пирата. Как его там? Варгаш, кажется». «Здорово, владыка!» Пират широко улыбился, показывая желтые зубы. «Все как заказывал! Три корабля на тебя работают! Добавить бы матросика! Сам понимаешь, рискуем!» «Это с чего вдруг?» «Светлые могут узнать, проблемы будут!» «Проблема, значит!» — я хмыкнул. «Вся оплата через Кейри. С ним обсуждай премию за риск!» Варгаш разочарованно поморщился. «Ладно, мы с ним порешаем. Вот, письмо о тебе». Капитан сунул мне в руки мятый конверт. Жвал он его, что ли?» Я не стал ждать и разорвал бумагу. «Ага, вот оно что». Кейри докладывал. Светлые утром выступили в сторону Калькуары. В обозе осадные орудия двигаются медленно. Ждать их не меньше, чем через пару суток». И самое главное, к замку идут всего две тысячи из пяти. Оставшиеся три стоят лагерем возле Кемнара и уходить не собираются. По слухам, побоялись удара тёмных в спину и решили держать город под прицелом. Отлично. Лучшего подарка они сделать мне не могли. Будем бить по частям, как завещал кто-то из полководцев. «За хорошие новости выдам вам премию!» Я подмигнул Варгашу. «Ты, кстати, контрабанды не промышляешь?» Такое не спрашивают!» Речной пират ухмыльнулся. «И не отвечают!» «Как знаешь, у меня для контрабандиста есть большой заказ. Оружие не повезу!» «Боишься?» «Не хочу ссориться с городскими!» «У них сейчас припекает, могут и зарубить!» хм, «Как надумаешь, приходи!» Капитан неопределенно покачал головой и потопал обратно на корабль. Но пусть поразмыслит, время еще есть. «Стой!» — я тормознул орка с мешком. «Что внутри?» «Не знаю И да, наверно. «А почему шевелится? Ну-ка открой!» Орк развязал горловину, и мы заглянули внутрь. На нас пялились голубые глазенки дитя тьмы. «Вылазь!» «Я, между прочим, прятки играю», — надулась девочка. «Тогда, туки-туки, я тебя нашел!» «Нечестно, ты не считал до двадцати!» «Хорошо, я сделал знак орку. Завязывай мешок обратно и неси в замок, а я посчитаю и буду искать». Дитя тьмы запищала от радости и зарылась поглубже в мешок. «Вот и отлично, пусть подольше там посидит». И мне спокойней, и она целее будет. Орки занесли продукты в кладовую, и я довольно потёр руки. Теперь мы могли просидеть в осаде пару месяцев. А если не дадим светлым перерезать путь к реке, то и больше. Косы и балахоны затащили на склад в подвале, пусть подождут своего часа. Вот светлые придут, тогда и устроим им сюрприз». Когда я освободился, в мешке уже никого не было. Дитя тьмы устала сидеть без дела и сбежала. «Интересно, где она сейчас бегает?» «Угук!» Мимо меня по коридору промчался Сеня, громыхая доспехами. На плечах у него сидела дитя тьмы и размахивала кинжалом. «В атаку, мой боевой Соран! «Угук!» Я прочистил горло и гаркнул. Стоять! В Вголоп! Нас преследуют! Угук! Угук! Дитя тьмы ударила сенью пятками, и парочка унеслась прочь. Вот ведь вредное создание, и монстр тоже хорош, слышал же мой голос. Ладно, под караулю на обеде и обоим надеру уши. И сладкого лишу, чтоб неповадно было. «А сейчас у меня есть два неотложных дела!» Я послал Арчонка за Шагрой и Букой, а сам отправился в башню. Пока ждал орков, полистал учебники по магии. Мне нужны новые рецепты, желательно боевого направления. «Жвали, владыка!» «Ага, заходи, Бука. Сейчас Шагру дождемся и поговорим». «Не надо ждать, я уже здесь!» «Хорошо, присаживайтесь». Орки по привычке уселись на ковер. Не доверяют они мебели, однако. «Скажите мне, соратники, сколько орков формально остаются моими рабами?» «В шавовых лешах?» — урубука почесал в затылке. «Мувшин что тыщашь? «Женщин, детей стариков», — добавила шагра, — «тысяч четыреста. Но это ближайшие племена». В дальних еще больше, но там я не бывала. А теперь подумайте, как нам их привлечь на битву со светлыми. Не пойдут, Урубук искривился. Не доверяют. Ты же пришел? Я шобенный, шагра фыркнула. Тебя я позвала. Ты тоже шобенная. «Выдающиеся мои! Думайте, как призвать остальных! Тысяч десять для начала! Я готов перевести их из рабов в вассалы, дать всякие вольности, наградить!» Орки переглянулись. По кислым лицам было понятно. Не особенно любят их родичи воевать за владыку. Я бы и сам десять раз подумал, прежде чем вписываться за вечно проигрывающего властелина. Повисло унылое молчание. Урубука морщил лоб и чесал в затылке. А Шагра водила пальцем по узорам ковра и вздыхала. «Понятно. Не будет нам помощи, да?» «Владыка!» «Надо строить город и воспитывать своих орков-патриотов». «Город?» — оживилась Шагра. «Какой город?» «Это я так, мысли вслух». Подумываю основать город около реки, чтобы не ездить за каждой мелочью в Кемнара. Орка пихнула урубуку. — А ведь может сработать, да? — Угу. — Шагра, ты про что? — У нас есть несколько племен, занимающихся ремеслами. Пастбища у них маленькие, приходится делать горшки всякие, оружие и другие товары на обмен. Большие племена их терпят, но не уважают. Интересно, предлагаешь их сманить? Ага. Они лет десять назад даже в Кимнары хотели переселиться всей толпой. Но совет старейшин не разрешил. И так говорят, орков в городе много, только вас не хватало. А сражаться эти мастера умеют? Хотят жить в городе? Урубука шлепнул ладонью по ноге. «Будут! Надо пошильного к ним пошлать!» «К женщинам!» — уточнил Шагра. «Мужчины все равно не решают такие вопросы. Я напишу письмо владыка». «А я выберу ганша!» — кивнул Урубука. «Отправьте его немедленно, а сейчас найдите мне Сеню, он где-то с дитёй тьмы бегает». «И за ней приглядите, пока я в Кимнара смотаюсь». «Владыка!» — Урубука забеспокоился. «Зачем вам туда? А если вас там светлые поймают, в жамке бежопашней!» «Я не буду там гулять по улице, не беспокойся. Нашим союзникам в Кимнара пора тоже сделать светлым гадость. Раздавим этих гадов с двух сторон, так сказать». «А бы план?» «Ага, операция «Липовый мед».» Урубука поднял брови в удивлении. «Напуштить на них пчел?» «Нет, Бука, будем разлагать их изнутри».